505 сентябрь 27 Мы утверждаем всё, что так или иначе способствует скорейшему переустройству мира. Всё смещаемое в эпиет а несправедливости и бы хочет существовать в привычной форме. Но перемены неизбежны. Происходят они на земле путями человеческими, потому столько пострадавших при смене Новые формы жизни надо удержать во что бы то ни стало, ибо к прошлому возврата нет. Застоявшееся сознание противодействует. Значит, борьба старого с новым неизбежна, но победит новое, несмотря на все трудности. Желающим полностью примкнуть к новому приходится поступаться личными интересами, удобствами и привычными условиями жизни. чтобы тоже посильное участие принять в преображении жизни. «Суровая действительность», — диктует указ, — «розовые мечтания оставить». В рабочем одеянии, с засученными рукавами, при страшном напряжении всех сил идет мир новый. Шелка и бархат и роскошь ему не сопутствуют. Многое приходится принимать как неизбежность. Нельзя требовать от жизни обычного состояния, когда решает судьба мира. Так же и веру в счастливое завтра утратить нельзя, как бы ни складывались личные обстоятельства. Надо через себя переступить. Самость тоже приносится в жертву новому миру. Не о себе думает принявший всю чашу общего блага, но о мире. Но в мире будете иметь скорбь. Так мировое и сверхличное сочетаются в сознании гармонично, если самость побеждена. Кто живет хорошо и в стране от происходящего? Много их умывающих руки и не желающих принять ответственность за происходящее. Но Пилат тоже руки умыл. Хотите ему уподобиться? Незавидна карма Пилатов. Выход один. Личным поступиться и радостно и бодро. принять чашу общего блага полную и неразделённую